«Слушайте сюда!» — проговорил Шныгин, обращаясь к своим сослуживцам. «Я, конечно, понимаю, что все мы тут здорово отличаемся от новогодних подарков, но дальше подобно продолжаться не может. Я не хочу погибнуть сам, погубить остальных и провалить задания из-за того, что кто-то из нас, everybody...» никак не может ужиться с соседом. Поэтому сделаем так. Или с этого момента в случае крайней необходимости каждый кусает от злости свою собственную задницу, или я сейчас разделю группу, по крайней мере, тогда у нас появится шанс выжить. Что вы решили? Собственно говоря, этот вопрос относился далеко не ко всем, Шныгин обращался исключительно к Саре и Пацуку, надеясь, что укоризненные взгляды остальных бойцов заставят их задуматься над своим поведением. А затем, осознав, что за забралами шлемов не то что укоризненных, но и никаких взглядов вообще не видно, старшина несколько стушевался, но речь его подействовала. Сара и пацук посмотрели друг на друга. «Мир, что ли?» Нарушив тягостное молчание, поинтересовался Исау. «Я думаю, Серёжа прав. Мир!» — вздохнула Сара. «Хочешь, я даже извинюсь за то, что ударила тебя прикладом?» «Да ладно! Чего уж там!» — вдруг смутился Исау. «Ну вот и ладушки!» — оборвало лирические излияния Шныгин. «Рад, что вы все поняли! А теперь давайте пойдемте к Насану и Харму. Они нас уже заждались, блин!» Действительно, Мамит с контрабандистом нетерпеливо переминались с ноги на ногу, ожидая, пока люди между собой разберутся. При этом Харм просто лопался от удивления. Но не мог он понять, как эта горска и на разумных существ совершенно не способна, на его взгляд, сосуществовать сама собой, могла так много сделать в этой Вселенной. И до сих пор контрабандист отказывался верить, что именно эти люди спасли однажды свою планету. Устроили переворот на Трунаре, а затем еще раз спасли землю уже от открытого вторжения, когда от них это потребовалось. И даже то, что Харм увидел, пока находился рядом с их его не впечатлило. Все успехи группы он считал простым везением, поскольку в его логику поступки людей просто не укладывались что отчасти, конечно, верно. Но это мы знаем, что у людей своя логика, а у спецназовцев своя. Ну, а Харм пусть и так ломает голову. Дождавшись, пока их сосценизаторы приблизятся, Насан объяснил людям, что именно он придумал. Славный сын доблестного рода Брубрулов сказал что хотя все его племя обитает на равнине, его дед уже очень давно, влекомый мечтой поймать скала, перебрался к горам. Всю свою сознательную жизнь он охотился за загадочным существом, как пьяный фотограф за Несси. да и теперь не оставил это занятие. А поскольку считал, что городская жизнь притупляет восприятие любого охотника, то построил себе домик в окрестных предгорьях и именно оттуда ходил на охоту. От места посадки летающей тарелки как до дома дедушки Насана, так и до города было одинаковое расстояние. И то, что Маммит попросил посадить корабль именно сюда, он объяснил просто. «Дескать, если вы моему деду не поверите, то в любой момент можете вернуться в город и найти там другого проводника. Шнегин, конечно, поразился, удивительному задава мыслью вновь проявившемуся нежданно-негаданно, однако вслух говорить ничего не стал, дескать, ну его пусть чудит, может и будет от этого толк. Маммит, не услышав возражений по поводу своего плана, Уверенно продрался через подлесок и выбрался на дорогу. То есть для пасука и шныгина это было дорогой. Остальные, более цивилизованные члены группы, посчитали лесную просеку, в лучшем случае, звериной тропой, проложенной в зарослях стадом другим бешеных мамонтов. Впрочем, свои догадки и претензии после объявления на том, Куда именно бойцы попали, цивилизованные их оставили при себе, поскольку идти по траве мама-то было все же лучше, чем продираться сквозь подлесок. Насан нюхал воздух, а затем решительно повернул направо и пошел вперед. Остальные гуськом выстроились за ним. Впрочем, гуськом это не совсем то слово. Со стороны порядок движения выглядел именно так, но это впечатление было обманчиво. Спецназовцы находились в чужом мире, и поэтому просто бессмысленно топать за проводником не могли. Может быть, для неискушенного взгляда в их движении не было ни грации, ни осмысленности, но каждый их ссенизатор, Шел именно так, чтобы держать под прицелом максимум пространства и иметь возможность мгновенно прикрыть товарища по оружию. Через полчаса Харм начал отставать. Тяжелый рюкзак, содержимое которого он не показывал, как и не желал никому отдавать, и сам рюкзак, тянул пусть и высокого, но хрупкого небесного вниз а нетренированные мышцы отказывались успевать за ритмом дикаря Мамида и спецназовцев, прошедших особую подготовку. Сара предложила поддержать контрабандиста под руки, ну, раз уж он не хочет отдать свой груз. Но Шнегин, который уже изрядно достали ее материнские инстинкты, так рявкнул на разведчицу, что подобных предложений от нее больше не поступало. Старшина был неумолим. Раз уж Харм сам вызвал идти с ними и страстно желал во время выполнения землянами своего задания заниматься коммерческой деятельностью, то должен был и позаботиться о себе сам, что было вполне справедливо. Однако через пятьдесят минут после начала путешествия Контрабандист потерялся из виду за очередным поворотом. Шнегин, не отличавшийся жестокосердием, уже собирался отдать приказ на привал, но самым благим намерением, как и всегда, что-то мешает. Не успел старшина до конца додумать свою мысль, как дорогу перед ними перегородила толпа маммидов штук сорок. Аборигены рожами и размером не слишком сильно отличались от Насана, но вот гардероб свой явно приобрели в магазине в вторсырья. Преградившие группу дорогу Мамиды были одеты в невообразимо лохматые короткие штанишки, а на их торсах ничего не было, кроме перекрещивающихся, как в фильмах про революционного матроса-пулеметчика, полосок ткани. Впрочем, наряды аборигенов земляне рассмотрели чуть позже, а сначала, повинуясь в в учебках и зонах боевых действий инстинкту, бойцы заняли боевые позиции. Насана, даже не успевшего толком сообразить, что именно произошло, повалили на землю. Зипчик прижал его коленом, выставив лазерное ружье в просвет между Шныгиным и Кэтмоном, составившими первую линию обороны. А Сара с пацуком прикрыли тыл, не забывая о том, что иногда нужно посматривать и на фланги. Из обычной шеренги строй их со мгновенно превратился в единый организм, способный отразить любое нападение. И уж тем более готовы отразить атаку противника, вооруженного копьями, луками и невообразимого вида кривыми мечами.